Глава пятнадцатая. Ника. Выступление каждого участника длилось не больше десяти минут. Был шанс пораньше вернуться домой. Парней и девушек приглашали по очереди, и с каждой минутой волнение нарастало. Ника открыла в телефоне электронную книгу и углубилась в чтение. Это лучше, чем нервничать. «Привет!» — раздался приятный голос над головой. Ника подняла взгляд и улыбнулась миловидной блондинке. Девушка заправила за ухо прядь волос, неловко замявшись. «Можно сесть рядом?» «Конечно», — Ника поспешила подвинуться. «Надя», — представилась девушка. «А ты?» «Эм, Ника». Она закрыла книгу и убрала телефон. «Твой друг интересный?» Надя покусала нижнюю губу, украдкой глядя в сторону парней. «Мой друг?» — переспросила Ника, хотя с первого раза поняла, о ком шла речь. Егором вечно интересуются, особенно такие хорошенькие и милые куколки. Сердце неприятно кольнуло. «Парень, с которым ты пришла», — пояснила Надя. «Мы учимся вместе, просто знакомые», — произнесла Ника, не узнавая собственный голос. Слишком сухо прозвучала фраза. «Надо быть мягче и приветливее, а то еще подумает, что она чем-то недовольна». «Я бы хотела узнать его получше», — мечтательно улыбнулась Надя. У нее красивая улыбка. И глаза. «Подойди, познакомься. Мы ведь именно ради этого нашел. Ника натянуто улыбнулась, стараясь казаться непринужденной. Надя усмехнулась, опустив голову. «Я не смогу так просто. Такие парни меня пугают. Он так бесстрастно разговаривает со всеми, что дрожь берет. «Егор со всеми так», — улыбнулась Ника. «К этому быстро привыкаешь, а потом...» Она осеклась, сознавая, что едва не сболтнула лишнего. «Что потом?» — заинтересовалась Надя. «Номер пять. На площадку». Ника вздрогнула и поднялась. «Прости, мне нужно идти. Удачи». Надя помахала, дружески улыбаясь. «Хорошая девушка, я не должна на нее злиться. Егор нравится всем, ты знала это с самого начала». Мысленно успокаивала себя Ника, но это не сильно-то помогло. И когда она увидела насмешливый взгляд ведущего, заволновалась еще сильнее. Помощница включила и поправила микрофон. На черной водолазке его практически не было видно. Наушник удобно помещался в ухе. «Готово?» — хитро спросил ведущий. «Нет», — честно ответила Ника. «А как вас зовут? А то мне неловко как-то». Ведущий криво хмыкнул. «Сергей Викторович, но для тебя просто Сергей». «Николь Константиновна, но для вас просто Николь Константиновна». Неожиданно съязвила Ника так, как если бы напротив сидел Егор. Они чем-то с Сергеем были похожи. Ведущий рассмеялся, а его серые глаза заискрились азартным блеском. «Ладно, Николь, давай приступим. Сколько тебе лет?» «Ты выглядишь очень юной». 20 я третья курсница. А вам? Вы выглядите в самом расцвете сил». Парировала Ника, сдерживая усмешку. «Эй, это моё шоу?» усмехнулся Сергей. «Нигде не сказано, что участникам нельзя задавать вопросы», невозмутимо произнесла Ника. «Ладно, ты меня поймала», сдался Сергей. «Мне 31, не женат, нет детей, но есть кот. А ты?» «Я тоже не женат», серьезно кивнула Ника. «Но у меня есть кошка, лапуша». Сергей приглушенно рассмеялся, уткнувшись лицом в карточке. «Я так не могу!» — сквозь смех пробормотал он. «Где вы взяли эту язву?» «Продолжайте!» — велел режиссер и показал Нике палец вверх. «Хм!» — Сергей прочистил горло. «Давай серьезно, Кем мечтала стать в детстве?» Ника усмехнулась и задумчиво закусила губу. «Хотела стать врачом, как мой отец, но он умер слишком рано, и единственной моей мечтой стала помогать маме». Она на мгновение замолчала, пытаясь подобрать слова. Сергей смотрел серьезно и внимательно. «Сделать ее счастливой. Она меня рано родила, так и не получив у высшего образования, хотя они вместе с папой учились в медицинском. Мне захотелось сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась и не жалела, что родила меня, чтобы не винила меня в несбывшихся мечтах и надеждах. Поэтому я стала ей во всем помогать, усердно учиться и поступила на экономический факультет. Собственно, мне не о чем больше мечтать» улыбнулась Ника, отводя взгляд, и только сейчас заметила стоящих рядом Егора и Максима. «Что ж», — протянул Сергей, «я хотел тебя подловить и немного помучить, но после такой истории не имею права. Зрители мне не простят». Ника улыбнулась. «Желаю тебе удачи. Еще увидимся». Сергей пожал Нике руку и отпустил. Ника на ватных ногах вышла с площадки, желая одного уткнуться Егору носом в грудь, чтобы он помог одеться и отвез домой. Но впереди еще было испытание с завязанными глазами. Егор протянул ей стакан воды. «Это было круто», — произнес Макс. Ника мазнула по нему туманным взглядом и благодарно кивнула Егору, выпила воду и кинула пустой стаканчик в ведро. «А вот и наша звезда», — захлопал Саня, привлекая внимание остальных. «Ты хорошо выступила», — улыбнулась Надя. «Это было неплохо», — произнес незнакомый парень в спортивном черном костюме. «Зря я с тобой занимался», — тихо произнес Егор, стоя рядом. «Ты была так уверена в себе, просто неподражаема». Он злился. «Почему голос был такой раздраженный? Ника подняла голову, заглядывая в его зеленые глаза. «Я представляла тебя на месте ведущего», — произнесла она спокойно. Егор обескураженно моргнул. «Только с тобой я могу так свободно себя вести, язвить и говорить о том, что мне дорого». «Надеюсь, этого никто не слышал». Все уже отвлеклись на выступление следующего участника, повернувшись к большому экрану. И только Максим стоял рядом. Наверное, он все же слышал. «Егор». Сердце выпрыгивало из груди. «Господи, она соображает, что говорит? Сгрести бы ее в объятия и уехать отсюда к чертовой матери. Плевать на Шоу, на Макса, но...» «Нет, на дядю не плевать. Нельзя его подставлять, и только это останавливало». А как хотелось забить на все, схватить маленькую нахалку и зацеловаться на глазах у всех. Желание не просто сводило с ума, оно одурманивало, возбуждало и придавало сил. «Только с тобой я могу так свободно себя вести, язвить и говорить о том, что мне дорого», — вспомнил Егор и мысленно зажмурился. «Как можно быть такой легкомысленной?» «Глупая девчонка!» И стояла рядом, как ни в чем не бывало, хоть бы устыдилась. «После съемок вы куда?» — лениво спросил Макс, Ероша, волосы. — Может, заглянем вместе в кафе? — Вот кто тебя просил влезать? — Ревность ядом разливалась в крови. Ника наверняка сейчас очень обрадуется. — Не, я пас, — ровно отозвалась она. — Хочу доползти до кровати и упасть без чувств. — Переволновалась? — иронично спросил Макс. — Одержалась так уверенно. Я даже не поверил, что вижу перед собой ни Красову, ни Коль, Тихую скромницу. Ника подняла на него равнодушный взгляд. «Я устаю от повышенного внимания и в обществе всегда напряжена. А еще я скучная и неинтересная. Я не хожу по клубам и читаю книги». Отчеканила она и направилась к автомату с кофе. «Чего это она?» — не понял Макс, заинтересованно глядя Нике вслед. Егор усмехнулся. «Кажется, тебя отшили». «А ты и рад», — нахмурился друг. «Она ведь вовсе не скучная, да? И почему я не замечал раньше?» «Для кого как?» — сухо отозвался Егор. Ты держи от нее свои руки подальше, у тебя ведь хватает женщин, и вниманием ты никогда не обделен». «Я и не планировал», — примирительно усмехнулся Макс. «Ника слишком хорошая для меня. Мне больше по вкусу плохие девочки». «Как скажешь», — пожал плечами Егор, жалея, что не мог пойти за Никой. «Когда там уже восьмой номер».